Глава 9. Деньги решают Место, в котором можно было продать или купить информацию, а не только выпивку, внушало доверие массивными вертикальными столбами в углах строения. Это были не столько опоры, сколько определенный статус, мощь, прочность. Не подгнившие венцы, не почерневшие и потрескавшиеся волокно, из которого стоит на него нажать пальцем, либо выступала влага, либо вылезал какой-нибудь жук-древоточец, вредно попискивал, что его потревожили, и тут же ползал обратно. Красивые волокнистые, с жесткими, но редкими сучками, толщиной почти в два обхвата бревна. Я засмотрелся на них и не заметил, как Конрайт и Аврон уже вошли внутрь. «Ты чего застрял?» — высунулся наемник. А я продолжал смотреть, потому что товарно была со вторым этажом, а на нем роскошный по местным меркам балкон, который для первого этажа служил навесом. А сложная крыша обеспечивала защиту от дождя и снега, чтобы гости не могли, если бы решили вдруг подышать свежим воздухом. Финишной чертой стал дощатый настил. После этого я покорился окончательно». И товар на деревне Нички стала для меня чем-то вроде местной достопримечательности. «Здрасте!» — я кивнул, войдя внутрь. Конральд и Аврон уже стояли внутри. Наемник указал на столик в углу. «А почему так тихо? Вы не поздоровались?» «Здесь всегда так!» Трактирщик выскочил из-за стойки, накинул на плечо желтоватое полотенце, которым только что закончил вытирать кружку. «Проходите, местные просто побаиваются незнакомых лиц. Может, желаете чего-нибудь сразу?» Долгое путешествие не могло не сказаться на мне. Стоило трактирщику предложить нам еды, как живот тут же требовательно заурчал. «Супа, три порции!» – скомандовал Конральд. «И пиво!» «Пива нет!» – трактирщик скорчил извиняющуюся физиономию. «Есть остатки браги. Пиво привезут только послезавтра». «Если холодное, тащи брагу. Три. Три. И, думаю, две воды для разбавки». Мы заняли угловой круглый столик. Конральд уселся, закинув ноги на свободный четвертый стул, и начал обозревать зал, высматривая знакомые и незнакомые лица. Но ничего не сказал, и тут же уставился в крышку стола. Деревянную, выполненную из плотно подогнанных друг к другу досок, тщательно выскобленных не только рубанком, но и ножами, а потом и щетками, которыми очищали всевозможные бытовые остатки. Пока мы ждали еду, я постарался рассмотреть таверну получше. В зале были высокие потолки, действительно высокие, потому что с них свисали еще и большие люстры, целых две, с десятком свеч в каждой, чтобы освещать центральный зал. Были и круглые колонны, обструганные бревна, к которым также крепились свечи, но чуть ниже. Обязательно на металлических опорах, чтобы попрочнее. И на безопасном расстоянии от самой колонны. А в пространстве между колоннами размещались столики самых разных форм и размеров. Были на одной ножке, на трех и на четырех. Круглые, и квадратные, овальные и прямоугольные. И все разного цвета. Точно делались один год назад, а другому уже на тот момент было лет десять. Забавно, но чем больше я вникал в этот мир, тем реже я вспоминал о прошлом. Что толку о нем вспоминать, если я все равно не могу ничего конкретного сказать, кроме строительного колледжа? Ах да, и что мне примерно 16 лет. Но если отшельник так упростил формулы, не мог ли он ошибиться и с остальным? Например, с сообразительностью. Не то чтобы я 4 балла из 10 считал слишком унизительным показателем, но за последнее время, как мне показалось, я стал воспринимать мир вокруг себя иначе, более вдумчиво, с каким-то планированием. Трактирщик принес еду, поставил перед каждым по тарелке с приборами, кружки с брагой, которая пахла яблоками, и глиняный кувшин с водой. Вся посуда, кроме кувшина, была выполнена из дерева в той или иной форме. Тарелки, выскоблены из цельной заготовки, а вот кружки больше походили на миниатюрные бочки. С такими же кольцами, только здесь они по большей части выполняли декоративную функцию. Так мне показалось. А еще к ним крепилась деревянная ручка, которая сохранила следы грубой обработки, стертые годами активного использования. «Приятного, господа!» — раскланился трактирщик и вернулся за стойку. «А как же слухи? Информация?» — поразился я, когда Конраль и Аврон принялись за еду, постукивая деревянными ложками по дну тарелок. «Попозже. Сперва поедим», — невнятно ответил наемник. «Если есть возможность есть, используй ее. Для следующих процессов тоже возможность не упускай», — поучительно добавил он. Они вдвоем савраном черпали из тарелок бульон на вид наваристый, только мяса в нем не было, плавала какая-то зелень, немного овощей. «Ешь, не бойся, или ты редис не ешь». «Я все ем», — слегка обиженный подобным подходом ответил я и взялся за ложку. Через пару минут к нашим опустевшим тарелкам подошел трактирщик, и Конральд сразу же взял его в оборот. «Милейший», — начал он в духе мушкетеров. Еда достойна, и мы это ценим. Сколько с нас? Доля медика, ответил он. Еще можете прийти завтра. Бавлер выразительно посмотрел на меня наемник. Что, мне платить? Да у тебя. Шшш, приложил палец к губам Конральд. Финансовые вопросы обсуждать вслух публично не стоит. Ты мне заплатил за сопровождение и помощь в расследовании. Остальные расходы мы с тобой не обсуждали, но я из своей зарплаты тратить ничего не намерен. Тратить еще больше денег? Моему бешенству просто не было предела. Ощущение, что Конральд попросту разводит меня, возникло так же внезапно, как и необходимость разменять еще одну долю от серебряного. Но погоди тратить, Бавлер. Может, нам поднимут ставки после одной моей просьбы? Наемник сделал хитрое лицо. «Вы хотели бы чего-то узнать?» «Конечно, иначе бы и разговор в эту тему заводить не стали. Мы ищем женщину. Тауда ее зовут. Вероятно, это имя вам ни о чем и не скажет, потому что она едва ли называлась своим именем». «Тауду не знаю», — тут же покачал головой трактирщик. «Знаю только, что у нас одна женщина пропала несколько дней тому назад. Два или три дня, если быть точным». «Пропавшие у вас люди не так мне интересны, как те, которые появились здесь примерно в то же время», — вежливо продолжил Конральд. «Думаю, что еще одна доля медика вас вполне способна разговорить. Не может не пройти через деревню женщина на молодой лошади. Ну, никак не может она пройти и остаться незамеченной, хоть кто-то ее довидел. Тем более, не один день прошел. Слухи до вас точно дошли». «Деньги покажите. На лбу трактирщика выступила испарина, тем же полотенцем, которым он вытирал кружки, он вытер лоб. До браги я еще не дошел, как и все остальные, но пить ее мне теперь расхотелось. «Покажи ему деньги, Бавлер, он тебя не знает, это нормально». Я нехотя вытащил остатки серебряного и показал трактирщику. Тот удовлетворенно кивнул. «За еще одну долю серебряного я могу вам дополнительно сказать, что у меня был один посетитель, известный в ничках пивовар, но я вам этого не говорил. Он рассказывал, что приютил у себя одну особу, доселе в нашей деревне, никогда не бывавшую, якобы горожанку. Не знаю, что она ему наплела, но чтобы в наши края горожанка попала, смешно. И он сказал, что она пришла с севера». «Если вы идете по следу вашей дамы, то едва ли это она. Вы пришли с юго-запада». «Спасибо за интересное пояснение», — ответил Конральд. «Полагаю, что вашу личность в разговоре с неким пивоваром лучше не раскрывать?» «Да, буду весьма признателен». того с нас две доли медика. И еще мы можем прийти отобедать завтра». «Да», — помедлив, ответил трактирщик. Получить побольше денег на халяву у него не вышло. Может, у кого другого он бы и выменял еще денег, но уж очень грозно смотрелся Конральд в походном кожаном костюме и с мечом. Да и у меня нож был на виду. С сумкой и в не слишком чистой одежде я и вовсе походил на разбойника. «Чудесно!» — Конральд негромко хлопнул по столу. нас такой расклад устраивает!» «Как видишь», — добавил он, как только ушел трактирщик. «Деньги решают все».